Глава двадцать Когда шла по улице, внимание на меня обращали только нищие, да и те, поняв, что денег у меня нет, быстро переключались на новых жертв. Потому до дома инспектора я дошла без приключений, что меня порадовало. Время наедине с собой помогло расставить все по местам, и я даже приготовила подобие плана на сегодняшний вечер. Вот только он разлетелся в дребезги, стоило только открыться двери дома господина Мора. «Ты кто?» — изумилась я при виде девочки возраста Леоры в простом домашнем платье. «Добрый вечер, госпожа!» — чопорно произнесла малышка. «Меня зовут Фаола Мор. Прошу, следуйте за мной. Я провожу вас к его светлости». Я так растерялась, что все мысли из головы вылетели, кроме одной. Мор? Это дочь графа? Но я думала, что он не женат. Все родственницы Ханны настаивали, чтобы я вышла за инспектора замуж. Значит, он точно холост. Тогда кто? Для сестры маловато. Племянница? Но почему она так просто одета и исполняет обязанности слуги? Незаконно рожденный ребенок? Сама не заметила, как разволновалась, поэтому пропустила мимо ушей приветствие графа. Что... — Простите, ваша светлость, я задумалась. — О чем? Он жестом предложил мне присесть, и я опустилась на один из двух диванчиков гостиной. — С вашего позволения я вернусь к пациентке, — поклонилась Фаола и после короткого кивка Мора направилась к выходу. — Кто эта милая девочка? — кивнула вслед серьезной малышке. Та, не обращая на мои слова внимания, неторопливо вышла, и с невозмутимым видом прикрыла за собою дверь. — Фаола хочет стать целителем, — равнодушно ответил мужчина и поинтересовался. — Как вы добрались? — Прекрасно, — задумчиво проговорила я, представляя, как девочка в этот момент делает операции куклам. Прогулялась и отдохнула от своей шумной семейки. Мне было интересно, Мор ушел от ответа или намеренно нагнетает ореол тайны? Зачем? Может, я неверно расслышала фамилию ребенка? Вы снова задумались, повысил голос инспектор. А, вздрогнула и торопливо улыбнулась. Прошу прощения. Вы пришли, чтобы ознакомиться с материалами дела вашего отца и братьев, напомнил он. Точно! Вскочила я и подошла к мужчине. Покажите мне их, пожалуйста. Он поднял голову и, глядя на меня снизу вверх, властно осадил. «Сначала поужинаем и поговорим о нас». Я невольно отступила. «О нас?» Ну, а тут же спохватилась и деловито кивнула. «Хорошо, давайте еще раз все обсудим, чтобы не было недоразумений». Он поднялся и, взяв мою кисть, положил на свой локоть. «Провожу вас в столовую». Хотела убрать руку, но мужчина прижал ее своей ладонью и коротко усмехнулся. «Вот же! Кот Мартовский таки мечтает о дополнительных бонусах к нашему соглашению. Сдержанно ему улыбнулась и позволила вести себя. Отвлеклась, разглядывая убранство графского дома. Гостиную я не очень хорошо рассмотрела, поскольку была немного шокирована появлением ребенка в жизни грозного инспектора. Зато теперь вертела головой с интересом, разглядывая широкие коридоры, устланные дорогими коврами. Плотные портьеры с роскошными подвязками и старинные картины на стенах. Мебель в комнатах, через которые мы проходили, была старинной, но добротной. За клавесином явно хорошо ухаживали, поскольку я едва не ослепла от бликов свечей, отражающихся в полированной поверхности. — Какой добротный инструмент! — моргая и отворачиваясь, пробормотала я. — Вы играете? — тут же спросил мужчина. «В совершенстве!» — широко улыбнулась. «Но только на нервах окружающих. Однако до такого виртуоза, как вы, мне еще расти и расти!» Мор на миг улыбнулся, и меня потрясла улыбка, полностью преобразившая его суровое лицо. Но то, что произошло после, потрясло еще сильнее. Граф вдруг отпустил меня, уселся на круглый табурет и, подняв руки, Начал быстро перебирать клавиши длинными изящными пальцами. Я оперлась о поверхность клавесины и, положив подбородок на ладонь, заслушалась печальной композицией. Сюрреализм какой-то. Нахмурилась, наблюдая за мужчиной. Никогда бы не подумала, что Мор еще и музыкант. Или это магия? Не стоит недооценивать местные артефакты. Они даже способны качать из подземной реки В воду с чудовищным напором. Морс завершил композицию короткой нотой и пытливо покосился на меня. «Вижу, вас это не особо впечатлило. Не любите музыку?» Я выгнула бровь. «А вы хотели произвести на девушку впечатление, поразив необычным для инспектора талантом?» «Признаться, рассчитывал на это». Вздохнул он и поднялся. «Вы готовы к ужину?» «Давно уже нагуляла аппетит», — прищурилась я. «Но если вы еще что-то хотели мне продемонстрировать, готовы подыграть и продолжить экскурсию по дому?» Судя по короткому колкому взгляду, что-то в его планах было, но Мор решил забыть об этом. Во всяком случае, пока. Мужчина предложил свою руку. «Прошу прощения, что отнял у вас столько времени. Столовая совсем рядом». «Дам вам шанс доказать это», — усмехнулась я и с демонстративной покорностью коснулась его руки кончиками пальцев. «Кстати, как продвигается ваше дело?» «Какое из?» — открывая передо мной очередную дверь, уточнил он. «Судя по длинному сервированному столу, мы, наконец, попали куда следовало. Я с радостью опустилась на стул, который предложил мне мор, и облегченно выдохнула. Даже с новым молоденьким телом такие нагрузки, какие мне сегодня пришлось испытать, были тяжелы. Для полного счастья хотелось сбросить туфли, но почему-то не решилась. То, которое я вам едва не сорвала, напомнила его жесткую отповедь о целителе, который отравил собственного дядюшку. Граф сел напротив и пристально посмотрел мне в глаза. «Хотите знать, оправдались ли мои подозрения?» «Признаться мне любопытно», — кивнула я, «но больше интересует, как себя чувствуют мама и дочка, которые едва не утонули в том доме. Где они сейчас? Что с ними? Я несколько раз проходила мимо того дома, но он опечатан и внутри никого нет». «Следствие еще продолжается», — скупо сообщил инспектор. «Что касается жертв...» «Жертв?» — испуганно ахнула я. «Мать спасти не удалось». отвел он взгляд. «А девочка?» — с замиранием сердца шепнула я. Ответить он не успел, раздался стук в дверь и вошла Фаола. «Ваша светлость, простите за вторжение!» — чопорно начала она. Было странно слышать такие слова из уст ребенка. Я невольно сравнила эту девочку с непосредственной и капризной Леорой. «Моя пациентка изъявила желание перекусить. Господин Виллинг Оставлял рекомендации на этот счет. «Рацион Галлиры он обсуждал лично с Желлой», — ответил Мор. «Благодарю за информацию», — присела в реверансе девочка, а потом величественно выплыла из столовой, также тщательно прикрыв за собой дверь. До да, речи я обрела только через несколько секунд. «Галлиры?» — подняла изумленный взгляд на мужчину. «Спасенная малышка живет в вашем доме?»